столицы мы подъехали к вечеру, за час до закрытия ворот. Вопросов ко мне не возникло, мимо очереди мы проехали к воротам и, уплатив пошлину, въехали в город. Мне кажется, старший стражник зарисовал мой герб, но неважно. Я сразу и от лошадей, и от телеги планировал избавиться. Эту карету по-другому и не назовешь. но ну, а то, что мы не привлекли внимание, это моя заслуга. Я сформировал иллюзии еще двух слуг, бытовика и строителя, одев их в униформу. Бытовик на задке стоял с одним из воинов, а строитель теперь за кучера был. Второй воин на козлах охранял. Так что весь наш вид показывал, что едет настоящий дворянин, а не хухры-мухры. И аура у меня была человеческого ребенка, а то на ауру суслика местные как-то странно реагируют. Но это так, в общем, на дороге дело было. Еду я себе, никого не трогаю, иллюзий слуг делаю, а тут вопли и крики. Оказалось, нам навстречу ехал мак. И, видимо, по привычке сканером всех встречных проверял на предмет чего ценного и что поиметь можно во всех смыслах. И представьте себе такой вид. Глазами он видит воина на козлах встречной кареты, еще одного на задке. Карета крытая, но явно не пустая. А сканер показывает, что внутри суслик. Вот тот и переволновался до нервного срыва. А я сразу исправился. Теперь у моих иллюзий аура есть». Более того, я сделал иллюзию мага, и теперь меня сопровождает личный семейный маг, старый, но опытный, и аура его это подтверждает. Рынок еще работал, мы спокойно до него доехали, и там одна из моих иллюзий, разгрузив сначала карету, быстро расторговалась. Первыми продали все вещи дворянчика, оторвав гербы с них. Шпагу я не продавал, специфичный товар, стражникам настучать могут, а карета без гербов и все четыре коня ушли в лед». Я даже как-то не ожидал. А заработал немало, сумма приличная получилась. Наняв пролетку, я поехал в порт, а мои слуги и воины за мной на телеге. Вместе со мной в пролетке был только маг. То, что он якобы должен зарегистрироваться у местных магов в городе, я проигнорировал. В порту с подсказки возницы доехали до пирсов, где выставлялись на продажу суда». «Я уточнял, морские здесь тоже есть, и изредка они поднимаются сюда и, бывает, продаются. Приличных судов было шесть, причем два отбиты у пиратов, морских из них два. Не баркасов мелких, а именно судов, достаточно вместительных. Сначала я осмотрел крепкое крупное судно, уж не знаю, как оно сюда поднялось, видимо, порожним гнали, а потом поменьше, но тоже с высокими бортами, которые и нужны для морских волн». «Именно то, что поменьше, мне и понравилось. Тон в восемьдесят водоизмещением, почти что морской каботажник. Это судно для меня как основа. Сканер показал, в каком оно в состоянии, но не проблема. Я из него сделаю, что захочу. Как и с основой, какое хочу плетение, то и внедрю, создавая амулет. Цена тоже подходила. Местный перекупщик стелился перед моим магом, думая, что он главный». Тот хмурил кустистые брови, но продолжал интересоваться, что за суда выставлены на продажу. Ну, я изображал мальца-сорванца, которому до всего есть дело и желание залезть повыше. Войны не раз уже меня с вант снимали. Так как судно я решил купить немедленно, то быстро все было проведено. Некоторая бюрократия тут все же имелась. Но мой маг получил документы на руки о приобретении судна. Потом я через него же заказал все необходимые припасы, довольно много разного продовольствия, и к нам потянулись телеги. Железа я купил три тонны, его привезли, погрузив в трюм. От имени мага заказал в магических лавках разных металлов и готовых ингредиентов. Нашел не все, что нужно, но и то, что было в наличии, порадовало, так что к вечеру судно было готово к выходу. И пусть команды у меня пока не было, но бытовик и строитель даже вдвоем справятся, хотя и с натяжкой. Команду делать надо. Пять дроидов и дроида-офицера. Тогда я даже отвлекаться на управление судном не буду, те сами все сделают. Я понимал, что те дворянчики уже наверняка в столице, и если они поднимут шум, то быстро найдут, куда я уехал. Поэтому еще засветло, отчалив от пирса, мы отошли от него и стали спускаться по реке. Строитель уже установил на корме водомет, так что, когда столица скрылась и на реку упала ночь, мы убрали паруса и дальше шли на водомете. Это гораздо удобней. На третий день, когда вокруг пошли степи и равнины, я повернул судно на мель и крепко засадил его. После этого деактивировал дроидов, превратив их в металл, и все. Сошел с судна с одним рюкзачком и направился в путь». «Причина такого моего, скажем так, неожиданного решения в том, что я вдруг осознал, что судно, дроиды и все остальное – это уже не путешествие, а фарс. Я хочу своими ногами идти, любоваться природой, солнышком, а я уже начал делать на судне лабораторию, и все возвращается на круги своя, так что нет». Все амулеты у меня целы, и в шкатулке, которая лежит в рюкзачке, малый магический набор с комплектом огранки камней. Еще припасы на пару дней, и сверху скатка одеяла. В рюкзачке же обеденный ножик, ложка, кружка на литр, в ней еще одна, поменьше. Это моя утварь. Все. Мне больше ничего не надо. Я хочу гулять, хочу смотреть на новые виды природы, любоваться звездным небом по ночам, лежа у костра. Зря я все-таки инициацию прошел, но ошибку учел. Буду использовать магию в минимуме. Конечно, от амулетов защиты, охраны или сканера не откажусь, штуки нужные. Но все делать стараться буду не магией, а своими руками. Кто поймет, о чем я, тот со мной согласится. Поэтому отсюда я уходил довольный своим решением, с улыбкой на лице и некоторым облегчением. Будто спала копившаяся тяжесть. Сразу стало легко и просто. Вот он мир, под моими ногами, куда хочу, туда и иду. Вот так я и шел. Река осталась позади, а я лишь беззаботно насвистывал. Сложно научиться с незнакомым строением зубов, челюсти и губ, но приноровился, выдавая рулады. И размышлял. Надо сделать амулет-плеер и амулетки на проектор. От магии в путешествии я решил не то, чтобы отказаться, а уменьшить степень использования. Но лишать себя этих необходимых вещей не собираюсь. Еще бы! Кто откажется смотреть на домашнем магическом кинотеатре под звездным небом какой-нибудь фильм? Особенно если это ужасы. Ой, люблю я это дело! Основы для обоих амулетов у меня есть. В дороге и сделаю первым делом. Я уже часа два был в пути, поел бутербродов, что мне сделал повар перед тем, как я развеял его плетение и уничтожил корпус. И стало вечереть, когда амулет-сканер сообщил, что по моим следам, а это хорошо видно, мчатся пять десятков всадников, и шесть из них маги. Ага, а вот и группа отмщения за обиду ребенка, того, гонористова. «Меня не видеть не могли, здесь трава в два моих роста. Я прокладывал торпинку, видимо, поэтому следу за мной шли, или маги подсказывали, следы свои я не затирал. Зря, как теперь вижу. Драться и биться с ними я не собирался. Подождал, когда приблизятся, и врубил страх. Он в амулете охраны был. Так что кони сами понесли прочь, сбрасывая некоторых всадников, да и те в страхе нахлёстывали лошадей или бежали на своих двоих» а я замер и стал изучать данные со сканера. Он же не только их засек, но и внимательнейшим образом просканировал поклажу на лошадях. Так вот, было одно, что меня удивило и озадачило. Техническое устройство, в котором не было ни капли магии. И если я прав, то это довольно мощная радиостанция. Ну да, она и есть, только конструкция незнакомая. Откуда она здесь? Хм... «Похоже, теперь моя очередь устраивать охоту на эту группу, потому как улепетывали те так, что становилось ясно, возвращаться для повторной попытки они не собираются. Ладно, все равно найду. Меня уже заинтересовало то, что я увидел. А я-то думал, мир такой же тухлый, как другие, что мне попадались. Тут есть такое дело. У меня имеется своя градация миров. Прежде чем я их перечислю, поясню некоторые особенности жизни магов». Да, они могут жить 300 лет, кто-то и больше, но чем больше, тем сильнее нас преодолевает скука. Желание жить пропадет. А это самое страшное. Кто-то в науку ударяется и находит там себе стимул, кто-то в работу, кто-то в негу и удовольствие, ну или в интриги. За всё берутся, чтобы убрать эту страшную вещь, скуку. Я из интереса все распробовал, хотя ясно было, что долго этим заниматься не могу, интерес пропадает. Наукой я почти во всех мирах занимался, поднимая свой уровень мастерства. Но даже она иногда надоедает, поэтому нега и удовольствие приходит на замену. Устаю от них, есть работа. И вот такой круговорот позволяет долгоживущим жить, особо не зная проблем. А когда все надоест, вот тогда и приходит скука. У меня пока такого нет, и даже если появятся подобные мысли, есть портал душ «Мое спасение». «Понятное дело, миры разные, и я разбил их на четыре градации, на линейку интересных и неинтересных миров. Самые неинтересные миры, где живут как в стоячем болоте, получили наименование тухлых. Именно в такой мир, как и считал, я попал. Тут повеселиться можно самостоятельно, от местных такого не дождешься. В общем, стоячее болото и есть стоячее болото. Однако, возможно, я и ошибался. Вторые миры перспективные». То есть, интересно в них может быть, но это если сам к этому подтолкнешь. Прошлый мир, Земля с индейцами, как раз и был из перспективных. Третьи миры интересные. Для примера, тот мир, где более трехсот планет посетил и отдохнул так замечательно, и относится к линейке интересных миров. Ну и самые, я бы назвал, захватывающие миры. Пока такие мне не попадались. Хотя в мире, где была космическая империя, которая потом исчезла и появился мир Джоре, то время можно назвать захватывающим, до того, как империя пропала. А сейчас, возможно, еще и нет. «Хм, меня ведь в прошлое отправила смерть, моя гибель. Значит, все вернулось на круги своя. Я об этом думал еще на земле, пока в школе преподавал и исследования проводил, и посчитал возможным при некотором везении вернуться в эту империю. Правда, портал душ работает произвольно, так что попасть туда можно только по чистому везению». Как видите, первая попытка не сработала, мне тухлый мир попался, как я ранее думал, а возможно и нет, и он поднимется на одну шкалу. А вот к своим детям, оставленным в одном из миров, в таком случае я не попаду, мне до них 4000 лет прожить нужно, даже чуть больше. А пока я быстро перебирая ножками двигался за всадниками, они ушли не к реке, а стали заворачивать параллельно ей, как видимо и двигались ранее. «Ага. Думали, от столицы быстро меня догонят. Еще бы. Верхом-то». Однако скачка длилась три дня, и только сейчас нашли судно, да и то выброшенное на мель. Любой дурак, глянув на это, поймет, что это было сделано специально. Бросил судно на разграбление и ушел. «Да, есть такое. Ну и что?» «Я резко изменил свои планы, и при таких решениях бывает, что отказываются от всего». «Я отказался, и ничуть не жалею об этом». А вот дроидов жалко, сейчас бы они мне пригодились, особенно насильщик, они передвигаются быстрее. Догнал бы этого всадника с рацией, лошадь-то у него обычная, ей тоже отдых нужен, и допросил. А теперь самому придется бежать, а силы ведь не бесконечны. Я, конечно, понимаю, что можно достать амулет иллюзий, создать иллюзию лошади и скакать на ней, только вот иллюзии, хоть и сложные у меня, все же безуровневый амулет, но лошадь это слишком». Да, у меня вон два воина, когда имущество ранее бывшим чужим захватывали в качестве виры. За пять минут работы потратили 10 запасов маны для своего камня-накопителя на амулет. Приходилось в реальном времени сливать в накопитель ману, и расходовалась она с той же скоростью, что я сливал. То есть лошадь я сделаю и даже проскочу какое-то время, может километров тридцать. Но к тому времени мой источник и камень-накопитель амулета иллюзий будут опустошены. Больно уж эти иллюзии многозатратны, я оттого их использовал, лишь когда они на виду. Причем, если иллюзии двигались, как обычные люди, или стояли на страже, расход был невелик. Но именно скорость движения, которую продемонстрировали войны, и являлась тем, что так разряжает накопители. А ведь я несколько иллюзий сделал, вот и приходилось крутиться. Когда заходили в помещение, я развеивал иллюзии, и там дроиды работали. «Вот с ними проще. Их вообще заряжать не нужно. Они на самозарядке. Были. Сплошная экономия. Ничего. И без тех, и без других все сделаю. Даже интерес появился. И немалый. Нагоню. А пока же на сканере было пусто. Что-то я лишку со страхом дал. Видимо, концентрация такая сильная была, что они не останавливаются. Погоню пришлось прекратить, так как начало темнеть». Нарезав ножом травы и сделав из нее лежанку, я сделал проплешину, поставил магическую горелку и на нее кружку с водой из фляжки. Пока вода вскипала, я прикинул расклад. Не думаю, что такое техническое устройство, у которого весь вид кричал о массовом конвейерном и заводском производстве, было создано здесь. Так что у меня два объяснения – или портал, или прилетели инопланетяне. И я серьезно. Я об этой вселенной ничего не знал и собирался выяснить. У меня появилась цель, пусть краткосрочная, но она теперь есть. Ответ же на мой вопрос, откуда здесь взялась эта рация, я, вероятно, найду в ее конструкции. Если мир технически слабо развит и полеты в космос у них могут быть только в мечте, то значит портал или же высокотехнологичное устройство – то или одно или другое. Поэтому, поужинав последним бутербродом с чаем, я зажег пару светляков и развернул иллюзию того устройства, что видел в поклаже одного из всадников. Ранее я, скажем так, мельком осмотрел его, теперь же стал внимательно изучать. Получаса мне хватило, чтобы разобраться, и теперь даже ремонт его смогу произвести, но понял, не особо высокотехнологичная штука, но и в космосе такие, бывает, используют. Поверьте моему опыту. Так что пока не скажу, что здесь, портал или корабль. Похоже, путь мой лежал обратно в столицу, откуда и прибыли эти всадники. Я не «я» буду, пока не решу эту загадку, а я решу. Мага, настроенного на цель, вообще становить сложно, а уж архимага.